Лорд Эмирен очнулся от воспоминаний и в бессильной ярости сжал кулаки. Уже почти 700 лет со времен первого Танакийского мятежа дом Эомиренов не был так близко к тому, чтобы рухнуть и не подняться. «Нет, так не будет», — лорд Эмирен глухо зарычал и бросил бешеный взгляд в сторону двери. В этот момент она бесшумно распахнулась, и на пороге появился дворецкий. Когда он наткнулся на взгляд лорда, то вздрогнул и, побледнев, испуганно прижался к косяку. «Мой лорд, я...» От звука его голоса Эмирен очнулся и, отведя взгляд, махнул рукой. «Успокойся, Джеймисон, я просто...» Он сделал неопределенный жест рукой и, помолчав, спросил. «Где Кант?» Дворецкий отлипнул от косяка и произнес дрожащим голосом. «Молодой господин только что вернулся с конной прогулки и сейчас в душе. Пусть зайдет. И что там у тебя?» Дворецкий робко сделал несколько шагов вперед и, раскрыв папку, достал носитель. «Надо утвердить некоторые счета и...» Он насекся, поймав ненавидящий взгляд лорда, направленный на носитель. «Убери. Зайдешь потом», — пробормотал он. Дворецкий проворно захлопнул папку и задом выскользнул из кабинета. Бесшумно затворив за собой дверь, он привалился к стене и облегченно перевел дух. Похоже, наступали тяжелые времена. Он уже много лет не видел лорда в столь дурном расположении духа. Впрочем, это уже были не его заботы. Джеймисон вытянул из кармана платок, утер вспотевшее лицо, потом вздохнул и, торопливо перебирая ногами, отправился выполнять задание. Когда дворецкий скрылся за дверью, лорд Эмирен гневно рванул ворот придворного мундира, который так и не удосужился переодеть, и вновь грубо выругался. Может быть это помогло, а может то, что он наконец переступил страшную черту, сделавшую его предателем собственного сына, однако гнев постепенно начал утихать, уступая место стыду и бессильной злобе. Лорд некоторое время просто сидел в кресле, тяжело дыша, а потом сделал несколько глубоких вдохов и протянул руку к терминалу связи. У него оставалось не так много времени до кульминации своего позора, и чтобы не быть уничтоженным, необходимо было использовать каждый оставшийся час максимально эффективно. Когда в последний раз за этот вечер распахнулась дверь кабинета и на пороге появился младший сын, Лорд уже почти успокоился. Повернувшись к нему, он ласково улыбнулся и, кивнув на кресло напротив, тихо произнес. «Садись, сын». Юноша бросил на него испуганный взгляд. Дворецкий рассказал ему, что отец сильно гневается, а он встречает его с благостным выражением лица и говорит непривычно ласковым тоном. Экант осторожно присел на краешек кресла. Лорд Эмирен несколько мгновений смотрел на сына, размышляя над тем, что следует ему рассказать, потом криво усмехнулся и начал. «Я хочу, чтобы ты завтра на некоторое время покинул столицу». Он помолчал и добавил. «Вместе с матерью и сестрами». И, поймав удивленный взгляд сына, посерьезнел и жестко закончил. «Поскольку вскоре нам предстоят трудные времена, и все идет к тому...» что именно тебе достанется тяжкое бремя наследника дома Эмиренов.